Глава 17. Удивительно умная птица, этот воробушек. Не ают, конечно, не такой хитрый и коварный. Наоборот, весьма открытый и прямолинейный. Вот уж в чем в чем, а в этом за время нашего знакомства я успел убедиться. Один минус аппетит у него бешеный. Две группы двигались в сторону моей вершины с разных направлений. Одни кослявые голодранцы, Альвисы видать, их в этой части мира много вторая — сборная солянка из людей и других представителей. Даже удивительно, что они сплотились, они перегрызли друг другу глотки. Я же, на правах хозяина в этого места, решил дождаться обе группы и пообщаться. Информация лишней не будет. Первыми к предгорью окаменевшего черепа добрались альвисы и очень сильно напряглись, увидев костяшки соратников. «Нужные мне два скелета я уже успешно запрятал за закрома чудо-мешка, а вот с остальными ничего делать не стал. Да и не было у меня такой возможности. Хотя... есть мысль». Пока обдумывал, на лоб огромной твари между лесом и каменоломней вылезло два десятка живых существ. Только сейчас обратил внимание, что источники ресурсов разместились на надбровных дугах гиганта. Я сидел на уже полюбившемся поленце и разглядывал осторожно приближающуюся делегацию. Оружие наготове. Луки натянуты, магические посохи подняты над головой, Уровни солидные, от четырнадцатого и выше. Эй, меня понимаешь?» — спросил бородатый, широкоплечий мужик в доспехах, что больше напоминали одеяния викингов. Вообще, они были тепло одеты, и это неудивительно, если учесть, какой вокруг лютый холод. «Понимаю, путник», — кивнул я, переводя взгляд на остальных выживших. А Альвисы так и не добрались, остановившись на подходе возле павших сородичей. «Ты помощи просишь? Твоя вывеска на многие километры вокруг видна!» «Ну, можно и так сказать. Проходите, опасности здесь нет». «Что-то я в твоих словах не уверен», — насторожился темнокожий мужик со шрамом. «Видела уже такого воробушка». «Быка размером с пикап в небеса унес», — добавила бледная, замотанная в кучу слоев одежды девица с луком в руках. «У меня с ним уговор. Он может развлекаться только с теми, кто разрушает храм». «Какой храм?» — дернул плечом темнокожий со шрамом. «Вон стоят камни. Статуи разные с символами просить врвалась. Чую силу из того места. «С владыками!» Было видно, насколько оборотню тяжело не только совладать с собой, но и говорить. «Все хорошо, я понял. Просто это не похоже на храм», — произнес лидер шайки. Остальные пока помалкивали. Среди всей этой толпы встречались многие расы, но две трети все-таки составляли люди. Сильно выделялись лишь тройка оборотней — арчанка, которую сперва принял за ребенка — Кентавр, то бишь спирфон, и охреневающая, вылупившая глаза, лягушка в повозке, что этот самый кентавр и тянул. Из всех них сто процентов здоровья имелось только у лягушки переростка, таращившейся вокруг, как заправский наркоман. На нее же все время от времени и косились, заметно нервничая. Любопытная компания. Жаль, пока заклинания не изучил, чтобы каждого из них на говнистость проверить. К слову, пока они не выглядят какими-то ублюдками, но выводы делать рано. «Это капище. Храмом оно станет тогда, когда здесь появятся стены, сокрытый алтарь, статуя божества, которому он посвящен, и хотя бы двадцать верующих», — пояснил я. Забавная табличка», — указал глава отряда, кивнув на мое творчество. «И что, прям благословит?» «Если сделаешь подношение и от всего сердца захочешь, чтобы его приняли, мой бог может расщедриться и что-нибудь подарить взамен. Временно, разумеется». «И что за помощь тебе нужна?» «Я собираюсь построить здесь поселение. Мне нужны люди. И не только они». Покосился на остальных членов отряда. «Это дикие негостеприимные земли. Здесь нет ни еды, ни воды, ни укрытий». «Здесь есть вода. Здесь есть лес, камень и страж стены можно построить еду добыть в окрестностях хватает добычи а бог твой не может помочь с провиантом? мы будем скидывать ему всякую добычу а он нам свежие булочки спросила довольно упитанная женщина похожая на эскимозку она вообще выглядела самой свежей в этой компании вот уж кому точно не привыкать к ветрам и снегу аит не печет булочек прищурился я и сразу заметил как напряглись люди «Ну да, образ у него, спасибо киношникам, не самый популярный. Но умирать своих он не бросит. Мертвецов сейчас хватает по всему миру. Живые же, куда как более ценный ресурс. А трудолюбивые и уважающие своего покровителя, тем более. Но есть и одно «но». Если среди вас найдутся ублюдки, чья душа чернее ночи, мой бог пожрет ее, как спагетти». «А вы, больными, безвольными куклами, будете работать до самой смерти бесполезной оболочки!» Мой глаз сразу среагировал, уловив изменения в лице одной молчащей все это время дамы и мужика рядом с ней. «А, ну и Орчанка меня поняла». «Мы устали с дороги и хотели бы остаться здесь ненадолго, чтобы отдохнуть и решить, как нам дальше быть. Жрец!» Скептически оглядел под расстегнутым балахоном мои боевые доспехи, лидер группы. «Надеюсь, мы сможем переночевать?» «Конечно, но не делайте глупостей. Воду можно набрать в пруду неподалеку». Я тут же обрадовался, что успел вытянуть оттуда все целебные свойства, превратив его в простую кристально чистую воду. Но лучше им не знать, что я в нем купаюсь. Впрочем, вода там волшебная, и все эти микробы и бактерии нам не грозят. И это я и без лабораторного анализа могу сказать». К утру, правда, он окрасится в красный снова. Но если нам будет не по пути, скажу, что вода испортилась. Пусть снег в кастрюльках плавят. Пока любители горных походов разбивали нехитрый лагерь, я сидел и читал книгу, ожидая вторую группу воинов. Их оказалось побольше. И вооружены они были получше. А еще они были в ярости. Тут и думать ничего не надо. Наверняка сразу же решат, что это наших рук дело и с ними я собираюсь общаться при помощи Вестника, в отличие от первой группы. Да, я сознательно не стал применять способность, проверяя их и оценивая. В целом, впечатления неплохие. Так, парочку человек проверить, но для этого надо дождаться изучения заклинания. Скоро вечер, впереди ночь. А она долгая. Успеется? Затрещал костер. Мужики принесли три ведра с водой поставили треногу и большую кастрюлю. На ужин будет что-то вроде плова. Неплохо, только лягух странная какая-то и напрягает вытарщенными глазами. Ко мне, держа в руках две тарелки каши, подошел лидер группы, решивший пообщаться с глазу на глаз. «Меня Олег зовут!» «Я знаю, Олег Мещеряков. Восемнадцатый уровень. Солидно. Но в здешних местах водятся монстры и поопаснее. А... А я Дмитрий». Двадцатый уровень с хвостиком. Вам повезло. Мужик тяжело вздохнул и вкинул в рот огромную ложку каши. Видимо, пока жует обдумывает, как мне ответить и как построить диалог. Неплохая тактика. И чем же нам повезло? спросил он, пока я вкидывал в ноющий от голода желудок рис с редкими кусками мяса. Если бы вы пришли на пару дней раньше, вы бы умерли. Этот банер. Ложка устремилась вверх. Его рисовал не я. «Его создал один садист и ублюдок. По ту сторону горы будет впадина с дорогой. Так вот, там лежат тысячи костей воинства Алисов. Воинство, что в разы сильнее вашей группы. Перед тем, как я сюда прибыл, он в одиночку убил их всех. Словно паук раскинул яркую, светящуюся сеть, ожидая, пока сочные мотыльки на нее слетятся. И многие слетелись. Очень многие. В том числе и я». Но встреча со мной стала для него фатальной. «В этом мире я встретил сотни людей, и не только их. Если бы я верил всем на слово, уже давно бы червей кормил». «Понимаю. Ждешь доказательств, подтверждений моих слов. Мне лень этим заниматься. Я сильнее всей вашей группы вместе взятой. И сильнее того отряда, оживших по воле системе скелетов, что наконец-то набрались смелости и сейчас поднимаются сюда». «В гору, в поисках врага, убившего их соратников!» «Что? Олег Шветославович! Беда! Там костяки идут! Много! Всем к оружию!» Гаркнул лидер, реагируя на опасность и подрываясь с места. Я улыбнулся. «Боевые — это хорошо. Хорошие верующие будут!» «Замерли!» Разлился по округе мой голос, сопровождающийся стальной волей и заклинанием вестника люди остановились как вкопанные арчанка опасливо заозиралась демонстрируя неподчинение а все прочие хоть и двигались но с таким трудом что их титанические усилия читались на лицах -ху -ху, треть третьман исчезла как корова языком слезала это всего одно слово но силы и воли в него вложено уйма это мое место и никто без моего разрешения безобразничать не будет сядьте жрите и смотрите «Внимательно смотрите!» — велел я, отставляя в сторону тарелку. Медленно, даже как-то лениво пошел в сторону затылка, откуда начали появляться первые Альвисы. Такой вот маршрут выбрали. Слегка обошли потенциального неприятеля. Разведчики влились в боевой строй. Засияли усиления. Над стоявшими позади отряда магами взвился магический вихрь. «Вы опоздали! Убийцу внука старины Вурфита я уже прикончил!» произнес на их родном языке, останавливая ошеломленное войско. Выдержка у них отличная, никто и рта не раскрыл. И ни один черепушку в сторону командира не повернул. Впрочем, я и так знал, кто тут главный. «Я приветствую четырнадцатый легион каменных кулаков, стражей Первой горы! Меня зовут Дмитрий, и я друг Альвесов!» — говорил с применением магии, подкрепляя слова появившимся из-за пояса мечом. О названии их отряда я понял по именам всех, кроме одного — Костяков. Легионер 14-го легиона каменных кулаков номер один. Причем это не система балуется. Они реально такие имена себе выбрали, кроме командира. Спецкорпус, что отказался от собственного имени. На земле тоже такие были. Репутация подскочила. Кое-кто наверняка узнал клинок, но я продолжил. «Мне жаль, что я не успел прийти на выручку вашим братьям». Теперь же я хочу присоединиться к вам в ваших поисках первой горы и исполнить данное Вурфету Шипастому обещание посетить его царство. К сожалению, теперь у меня есть еще одна причина это сделать. Система выдала мне задание вернуть останки внука вашего царя в родную гору, и я выполню данное обещание. А пока отдыхайте, восстанавливайте повреждения, точите мечи. Я сделал небольшую паузу, смотря на медленно выпрямляющиеся спины Альвисов. Воины сменили боевую стойку на обычную. Это признак успеха. Да и вихриманы развеялись. «С первыми лучами солнца мы устроим достойные проводы вашим боевым братьям и сестрам. Отправим их неспокойные души к подземной огненной реке. Я видел, как храбро они сражались. Они пройдут по мосту и обретут покой в залах предков». «И как только ветер развеет их останки, мы отправимся в путь. Даю слово правителя Варикейна, слово царя последней горы!» Притронувшись лбом к мечу, замер. В безмолвной тишине ветер донес легкий скрип и постукивание. Одно. Второе. Третье. Подняв глаза, я увидел, как один Альвис за другим в молчании опускались на одно колено, вытягивая в костлявых ладонях свое оружие. И уже через несколько секунд они все приняли одну и ту же позу. «Чего замер?» «Принимай присягу, идиот!» «Книги читать надо, жопа ленивая!» «Подойди на расстояние шага и коснись кончиком меча их оружия!» Внезапно расщедрился на подсказку Аид. «Спасибо, шеф!» «Я не успел дочитать». Только и успел мысленно ответить папаше. Уверен, Аид сейчас фыркнул и ушел дальше играть в приставку. Несколько шагов вперед и... Стоило закончить с первым рядом, как они практически синхронно поднялись, выстроившись по обе стороны от меня, образовав таким образом коридор. Когда последний ряд присоединился к давшим присягу, Альвисы заухали и застучали в костяную грудь. «Капитан Зот, нам потребуется очень много древесины!» Обратился я к их командиру и вспомнил, как в прошлый раз провожал отряд короля Дариана. «Кстати, почему царь Первой горы и король последний?» «Откуда такая разница?» «Надо будет у Вурфита спросить при встрече». «Я от себя царем назвал, на манер Шипастова». «И не ошибся». «Наши маги смогут срубить хоть тысячу деревьев, а воины не знают усталости. Я лишь опасаюсь хищников и врагов, царь». Чуть поклонился мне костяной воин, стукнув себя под оспехом. «Я поднял голову и рассмотрел в небесах приближающегося ко мне воробушка». Наши взгляды сошлись, и мы обменялись мыслеобразами. К ногам упала туша горного барана. Одна из трех, добытых небесным хищником. Одну он заточил сам, другую заныкал в льдах на черный день, а третий поделился со мной. Я же попросил его следить за округой и устранять опасность. В ответ мне показали три куска демонятины размером с самого воробушка. Начал торговаться. Сошлись на одной ножке. «Там паукообразные были, их я тоже сложил. И ножек там как раз много. Страш небо проследит за угрозами и оградит нас от надоедливых глупцов». Немногословный птиц ничего не ответил, улетая дальше к облакам. Но капитан поклонился, стукнув себя по грудным пластинам. «Так и ребра сломать можно». Воинство сразу же подтянулось за ним, отправляясь на склон соседней горы, густо поросшей соснами. Я вернулся к первой группе, которая, кажется, забыла, как жевать. Какая хорошая вышла демонстрация. Что это было, Дмитрий? Они присягнули мне на верность до конца своего боевого похода. Завтра я ухожу с ними. Ненадолго. Затем вернусь. Скорее всего, тоже с ними. Может, больше приведу. Посмотрим. Ну а вы завтра куда отправитесь? Или все-таки решили стать прихожанами? Сходу вывалил на них информацию и улыбнулся. Мы «Решили обсудить это после ужина». Командир впился взглядом в мертвого барана в моих руках и взял отсрочку в этом вопросе. «Грамотно. Ладно, вы меня кашей кормили, так что вот вам кэшбэк». Удар легендарного среди альвисов меча располовинил тушу. Я отдал одну из них этим туристам. Ну а сам двинулся немного в сторону, где разжег собственный огонь и достал из маленького мешка большую магическую кастрюлю. Все шло медленно. Разделка, готовка, поедание. А я был довольно голодным и незаметно съел половину огромной кастрюли. Фактически треть от всего, что у меня было. И только в этот самый момент до меня дошел смысл загадки, написанной на странице учебника. Я тут же открыл книгу способностей и принялся выполнять тест, по итогу которого получил десятипроцентную прибавку ко всем характеристикам. Тело окутал свет, постепенно рассеившийся. Посреди ночи выглядело это весьма завораживающе и внушительно. Что же касается магии, закрыв глаза, еще раз вспомнил написанное. Это ведь не первое мое заклинание. Принцип понятен. Осталось разобраться с самим построением магии. Несколько проб и ошибок, ушедшие к нулю балансманы в исполнении резерва медитации с разбором причин провала. И я вновь активирую заклинание, направляя потоки маны через три ключевых узла в организме. Магический источник, сердце и мозг. От последнего заряженное заклинание поступало к глазам, которые я тут же закрыл, стоило мане до них добраться. Закрыл и открыл. Но ничего не увидел. Мир вокруг стал черно-белым, и силуэты живых существ в радиусе пары десятков метров слабо подсвечивались по контуру. Я отправил ману к ближайшему темнокожему здоровяку, и от него словно пошел белый дым. Не идеальная белизна, но очень светлая душа на фоне мрака вокруг. Я перевел взгляд на лучницу в десятке одежек, и от нее пошел серый дым, ни туда и ни сюда. Над головой засияли три звездочки. Выбрал первую из них. Сознание унеслось вдаль, и я очутился в ее воспоминаниях, наблюдая ее грех от первого лица ее же собственными глазами смотрел за тем как она бросила двух подруг и убежала затыкая руками рот дабы не выдать себя мысли лихорадочно метались и она была убеждена что если ее увидят и услышат точно так же изнасилуют и убьют она должна выжить обязана она найдет кого нибудь сильного она приведет помощь спасет их но нет она так никого и не привела никого не нашла и постаралась забыть тех, кого предала. Так она сама считает. Такой вот грех. Тяжелые нынче времена, и они порой требуют тяжелых решений. Вздохнул я, как только вынырнул из чужих воспоминаний. Остальные даже смотреть не стал. У каждого в шкафу есть скелеты. Вопрос лишь в причине их появления, а иногда и в их количестве. Дальше взгляд упал на «ребенка». Арчанка явно почувствовала направленную на нее магию и завертела головой. А вот тут повалила такая чернота, что мир вокруг посветлел. Одного из трех грехов хватило, чтобы понять, почему та, первая встреченная мной худющая Арчанка, посоветовала избегать любого из ее племени или убивать. Мерзость, сравнимая разве что с Нефилимом, это было еще в том мире, до попадания сюда. Мана закончилась, заклинание развеялось, и я принялся ждать, восстанавливая резерв, дабы посмотреть остальных. Как минимум ту странную парочку и лидера надо проверить на вшивость. Между тем, Арчанка повела себя странно. Она резво зашлепала в сторону капища и упала перед ним. Что-то там поэлозило, повалялось в грязи, покричала на непонятном мне языке и носилась до тех пор, пока не нашла тазик. Туда она кинула все свое добро, в легкой вспышке, под удивленные взгляды всех ее случайных спутников, исчезли многочисленные заколки, косточки, бижутерия и прочее. В дараиду пошла даже одежда. Тяжело вздохнув, она сняла с шеи амулет и дрожащими, плохо слушающимися руками протянула его к приемнику. Сына очень напоминала прощение Голума с его прелестью, кольцом всевластия. Она словно сходила с ума а под конец заорала и впилась клыками в собственную руку, пуская себе кровь и заставляя расслабиться пальцы, мертвой хваткой вцепившиеся в амулет. Тазик вспыхнул. Да так ярко, что я немного обалдел. Арчанка же, словно теряя сознание, рухнула на землю и тяжело задышала. Повскакивали все, даже те, кто спал, а отряды Алисов замерли, развернувшись в сторону тревожного крика и магической активности. Запорхал надо мной воробей, уточняя, нужна ли его помощь. Все хорошо и очень интересно, махнул я ладонью, и птица, как молния, испарилась. Хотя она и впрямь что-то молниеносное наколдовала. Видать, очередную добычу заприметила. Ах, жаль, мясо виверное, ядовитое. Мне, конечно, поезд дает легкое сопротивление ядом, но сопротивление это не иммунитет. Не хватало еще в походе словить снесварение. «Кустики тут встречаются не так часто». Арчанка же тем временем вскочила и, как умалишенная, забилась головой о землю. Она целую минуту кланялась и стучалась, что-то страстно выговаривая моему большому боссу. А затем резко вскочила на ноги и полуголая, босая и безумная помчалась в мою сторону. «О, чел, позволь просить тебя о разговоре!» Плюхнулась у самых ног просительница. «Все интереснее и интереснее. Что же ты там ей такого наговорил? Думаешь, надо дать шанс? Только в темпе, скоро рассвет».